Севалт Иванов. Слово о полку Игореве. Сержант Сергей Животенков, командир орудийного расчета, до войны был преподавателем русского языка в средней школе. Многим из нас, привыкшим к исполняемому сегодня делу, кажется иногда, что дело, которое мы исполняли до этого, мы любили меньше. Подобная мысль возникла в голове сержанта Животенкова, И обстоятельства при которых она возникла были следующие ранее весной когда перерезки изобиловые снегом а в поле под лучами свежего ветреного утра появились уже цветочки противотанковый артиллерийский полк шедший на запад вдруг поворотил к югу и стал пересекать длинные село едва ли не самые длинные во всей Смоленщине. видно что немцы ижглиты его и взрывами, и растаскивали на брендажи. Оно все стоит и стоит, упрямо поблескивая на солнце своими рыжевато бурыми соломенными крышами. Вот школа, кирпичное здание ее разрушено наполовину. Нет физического кабинета, библиотеки, общего зала, но во второй половине, если постараться, можно еще работать. Начальник связи далеко Высовываясь из машины, подъехал к батарее. Он передал приказание полковник Задержаться в селе на полчаса. Дальнейшие приказания получите дополнительно. И тотчас же. Замолкли моторы, прикатился грубый лязг трактной гусеницы. И все услышали легкий шум ветвей, колеблемых весенним ветром, шелестящий шепот ручейков, струящихся из-под снега. Что-то простое, деревенское, полило с всем сердцем. Животенков вспомнил весенние испытания, которые он проводил у себя в школе там, в Тамбовской области. Они всегда сильно волновали его. Ведь узнаешь, что тебе удалось сделать за зиму. Дверь в здании школы открыта, вернее, сорвана с петель. Он вошел. В втором этаже слышались голоса. Он поднялся по лестнице, на которой лежали груды затвердевшего синеватого снега. Несколько мальчиков усердно рылись в большом ворохе чего-то рыхлого, пепельно-серого. Несмотря на весенний ветер, шатавший разбитые рамы, кислый и прогорклый запах наполнял комнату. Мальчики услышали характерный стук солдатских сапог, но голов не подняли. Население у фронта всячески старается удалить войну из памяти. — Учебники ищите, — спросил сержант. — «Накурило», — ответил мальчик постарше, не догадываясь, что перед ним учитель. «Научились, хватит», — и он добавил изощреннейшее ругательство. «И э он фашист, как постарались», — сказал второй, уродливо кривя лицо. «Луну, звезды, скорее найдешь тут, а не книгу». Протухлый, отвратительный запах в комнате, тощие лица детей цвета ржаного хлеба и хриплые голоса, Все это в душе сержанта подняло высокую волну простого безыскусственного сострадания. Тоном опытного учителя он сказал. — Будет врать, ребята. Вы давно не учились, и понятно, что скучаете по книге. Где ваши учителя? — Так, выходит, тоже же? Двоих вроде убили в партизанах, третья ушла с нашей армии. — Печальное дело. Но не унывайте. Мы пришли и отсюда уж не уйдем. «А пока...» — он посмотрел на часы. «Семь утра. Так вот, ровно через три дня, в семь утра я даю вам урок русского языка, понятно? Полк. Но будет ли стоять здесь мой полк или уйдет, это вас не касается, поскольку военная тайна. Но я лично приду. Урок будет по теме «Героический эпос. слова полку Игореве». Животенков превосходно изучил особенности войны. разбираясь в них с легкостью, как в падежах. Например, по двум-трем фразам, брошенным начальником связи, Животенков понял, что полк простоит в селе не полчаса, а добрую неделю. Но сколько сержант ни был догадлив и наблюдательный, он не мог, разумеется, узнать намерения противника. А эти намерения проявились часа два спустя, после того, как он, вкатив орудие под навес, лег отдохнуть в избе на соломе, которую успел расстелить второй номер. Командир батареи скомандовал выступление, и Животенков опять зашагал по ржавой, угрюмой и податливой грязи. — Вот тебе и догадлив, — думал он с досадой. — Вот тебе и урок. С собой он был крепок, широкогруд, с дюжами и щеками, работал споро, окапывался, например, в полминуты. Вот окапываться мыслями куда трудней Орудия сержанта Животенкова установили в леске, в полутоста метрах от деревни Большого Кропотова. Впрочем, какая там деревня? Три отвратительных трубы, уцелевшие ненароком, да отвратительно разрытые погреба, где немцы искали не то припрятанные крестьянские пожитки, не то картофель. от деревни несла дымом. Изредка налетавший дождичек обмывал темные сучи деревьев. Тоска. К вечеру из-за деревни показались два танка, и за ними несколько грузовиков. Гитлеровцы. Сержант подпустил танки меньше, чем на 100 метров приказал открыть огонь по грузовикам. Он хотел разрушенными машинами закрыть дорогу танкам, которые пожелали бы отступать. Дело в том, что по обеим сторонам проселка были крутые песчаные балки. Расчет получился и хороший, и нехороший. Грузовики переквырнулись, загорелись, началась паника. Но вот танки он не успел подбить, и те прямой наводкой стали обстреливать в орудии. Поблизости разорвался снаряд, попал осколок в замок. От соседнего орудия, спасибо, прислали артмастера. Он сообщил, что с левого фланга приближается еще полтора десятка танков. Горячее произошло дело. Словно подчиняясь какому-то непреодолимому валу, который их гнал суда на двух линиях проселочной дороги в районе Большого Кропотова, появились и шли на батарею то тяжелые, то легкие танки. За три дня, в течение которых билась с ними батарея, их вышло сюда не менее 50 Батарея подбила и сожгла одиннадцать. Орудия сержанта животенкова заклинившийся в замок, осколок давно изъяли, уничтожила не менее трех. Черный дым шел из машин, из аварийных люков выскакивали немецкие танкисты. Они не бежали, они ползли к орудиям, бросали гранаты, обстреливали батареи из автоматов. Горячее, повторяю, было дело. Убила наводчика, тяжело ранила второй номер, связиста батареи пробила голову. Дым, огонь, дым, огонь, и не разберешь, где день, где ночь. Ночи стояли холодные, длинные, темные. Надо подносить снаряды, надо покормить расчет, а тут отовсюду смерть. Холодный дождь и под промокшими ногами бесчисленные обнажившиеся корни деревьев. И жерла летают пылающие красным трассирующие болванки, и странно чувствовать, что тебе нестерпимая зябка, а рядом летит только огня. И как медленно пребывает вода в реке, оттающей весной снега, так и мысли пребывали и пребывали в голове Животенкова. Да, холодно, тяжко, иную минуту просто хочется заплакать от боли и страданий. от голода и жажды сна, но почему же все это, совершающееся вокруг, держит в состоянии непрерывного воодушевления и вызывает в душе непрестанное стремление действия? Стрелять, уничтожать танки, искать их, тщательнейший, замаскированный, самому маскироваться, менять позиции, выкатывать орудие заряжать его и стрелять, стрелять, стрелять. Что это такое? Как это назвать? Кто... Как привил ему это, что пылает внутри него ярче трассирующего снаряда, что гонит его к непрерывной деятельности, что не дает заснуть, что делает его годным на все, что потребует командиры, и нечаянности неизбежной военной обстановки. Вторые сутки. Уже сон то и дело машет крыльями над глазами. А он — прицел сколько? Шестнадцать, перелет, уменьшит на два деления, правильно. И чего ж тут неправильного, когда танк начинает метаться, как уклейка, выброшенная рыбаком на траву? Третьи сутки. Фашисты подвозят к кустарникам орудия. По-видимому, самоходный Крадутся пехотинцы. Ребята, прикрываем железную дорогу ржев вязьма понятно? Летят кумачевые искры. Стальные болванки впиваются в глубокий снег. Снег издали слышно шипит, и пар поднимается над кустарниками. Сон распускает над глазами что-то пленительное. Ух, уснуть бы! Животенков выпрямляется, трёт снегом лицо и старается думать о чем-нибудь постороннем. Но мысль одна. Любишь все это? Люба защищать Родину. Может быть, в военном деле твое призвание? Значит, вернешься к учительскому столу и станет тебе скучно? Уже? Приближается исход третьих суток, когда должен он пойти в школу и рассказать детям, усталым от войны, о князе, отважном игорь Стоит сержант на опушке леса, перед ним поле, широкое русское поле, еще не совсем стаяли снега, но многое уже видно темной, напитанной водой земли, а кое-где уже ползет травка. На эту травку смотришь пристально, и кажется, что она двигается на снег и... и зеленые лучи рассеиваются по нему. Была ранняя весна. Солнце сияло нестерпимо. Князь Игорь выехал на опушку леса. Он приподнял красный свой щит и, заслонившись им от солнца, глядел вперед туда, где за русскими холмами простирались степи половецкие. Пальцы его сжимают серебряное копье, которое сверкает на солнце, как те сосульки, что свисают ранней весной с крыши. Но сердцево их холодно и светло. Ух, далеки опасны дороги. страшная и угрюма земля половецкая. Опасен и коварен враг. Но что поделаешь, земля русская зовет, И надо не гнушаться битвы, А те, кто гнушается, думать мерзком. Вперед, друзья, вперед! За землю русскую, за русскую волю, За весну русскую! Хотя Животенкова и контузила слегка в плечо, Он, тем не менее, помог вкатить орудие под тот же навес. И по-прежнему с той другой стороны орудия валялись в помятые мокрые солома, и те же чистенькие воробьи, слегка распустив крылышки, прыгали по ней. Но в голове сержанта не было прежней ясности. Возбуждение улеглось, и голову наполнял какой-то скрытый неприятный шум. — Пройтись, разве по улице села, может, статься развеет? — он сказал, указывая на замок. Надо его, чтобы никаких разрывов металле Начинайте. работает тут, — он взглянул на часы, показывающие без четверти семь. Часа на три. Начинайте, я вернусь через сорок пять минут. Товарищ сержант, вы ведь уже почти трое суток не спали. Мы хоть поддремывали. Вы ложитесь, а мы его почистим и тоже ляжем. Ложите, а то у вас такой сон в глазах, щипцами не вынешь. И то лягу, — сказал сержант. бы без меня невелика хитрость оттереть ржавчину. Сержант шагнул. Но вместо того, чтобы идти в избу, он пошел на улицу. Бойцы объяснили его уход тем, что ему надоело трое суток воздерживаться, и он желает выпить перед сном водки. И, позавидовав счастью сержанта, они принялись очищать и залечивать рану, нанесенную орудию. Тем временем сержант вошел в класс, где три дня тому назад он дал обещание школьникам. Они ждали его. Комната была убрана, выметена и даже, кажется, вымыта. Возле окна возвышался стол учителя, табурет, рядом классная доска. Правда, это все было расщеплено и кололось, как плавники у рыб, но кто обратит внимание на это? Ченьки сидели за партами. Их было вполне достаточно, чтобы создавалось впечатление нормального урока. Учитель положил перед собою записную книжку, в которой были лишь одни пометки о количестве снарядов, им принятых краки местности, где развертывалось орудие, да еще перечисление белья, сданного им в полковую прачечную. «Все готово», — сказал он. «Приступаем». «Вам известно, что такое героический эпос, что такое слово о полку Игореве? Нет, забыли? Ну что ж, фашисты, одно учение и другое будем восстанавливать знания». Он начал было объяснять смысл и значение для нас героического эпоса прошлого, слава нашей Родине. И опять ему представилось поле, весеннее коричневое, словно подернутое лаком веточки кустарников, нерастаявший снег, кони, звенящие уделами, Красные щиты, всадники, впереди них задумчивый человек. Игорь Святославич, Новгородсеверский князь. Цель его похода... Тёплая, всасывающая струя воздуха опустилась на него. Ему было крайне приятно смотреть на детей, видеть их изменившиеся лица, как бы поглощающие знания, однако под этой тёплой струёй, льющейся на него откуда-то сверху, он словно осеял. Стал меньше, углубился во что-то безрассудное. Он закрыл глаза и заснул. Когда он открыл глаза, он даже и не подумал, что спал. Просто сквозь разбитую раму дунул тёплый ветер, и сержант на одно мгновение покрыл веки. Странно только, что ноют локти, затекла кисть руки, которой, должно быть, он прижал голову, да и ноги свело. Он строго посмотрел на ребят. Лица их были по-прежнему внимательны даже, пожалуй, еще более внимательны, чем в начале урока. «Будем продолжать урок», — сказал он. Перед тем, как продолжать, взглянул на часы. Удивительное дело, часы показывали без десяти десять. Что, он забыл их завести? А тогда бы они остановились, он приложил их к уху. Часы шли исправно, как всегда. Он взглянул опять в лица ребят. — Я, кожи задремал, ребята. — Нет, нет, — ответили ребята в голос. Голова его была теперь ясна, речь текла плавно, и он испытывал редчайшее удовольствие от урока. Оказалось, что он любит и то, и другое, и войну за Отечество, и ребятам о том, что жило и чем живет его Отечество. Оказалось, что сердце сержанта Животенкова обширно и может вместить многое, много любви. Листоматии русской литературы он, разумеется, не имел. Не имели ее и ребята, поэтому вполне извинительно, что он не так уж точно цитировал подлинника перевод. Точность он заменил пылом, ребята вполне удовлетворились этим. После того, как он закончил урок, он проверил их. Они отлично усвоили пройденное и спросили, когда он назначит следующий урок. «Скажу по секрету, в ближайшие часы выступаем дальше, на запад». — проговорил сержант. — Так что урок от меня в скорости не предвидится. Но мы заложили фундамент. Будьте уверены, что он не распадется. Сколько дней прошло с того момента, как вошла в село советская власть? Пять. А уж был один урок. Так поверьте, что через несколько дней к вам приедут настоящий учитель и книги, и тетради. До свидания, ребята. Сержант возвращался к своему орудию в недоумении. Спал он и не спал. Если спал, то сколько? Неужели же школьники так страстно хотели учиться, что сидели и ждали урока неподвижные два долгих утомительных часа? Два часа, не шелохнувшись. То, что то-что о детской психологии он знал. Во время войны, до весной, до привыбитых рамок невозможно. Он вошел под навес. Орудие было исправность Часовое орудие подтвердило это. — Сколько же они работали? — спросил сержант. — Часа два слишком, может, и три. — Докончили одним словом, да и пошли спать, товарищ сержант. — -то ведь высоко, а как опустится, пойдем, сказывают дальше. Сержант взглянул туда, куда он не догадался взглянуть — на солнце. Огромное, сверкающее, резкое оно стояло действительно высоко, в бездонном, казалось, всепоглощающем небе. Оттуда оно как бы говорило человеку. Ну, разве не прекрасна жизнь, разве не прекрасна весна, и разве не поразительно прекрасна борьба за все это, за солнце, за тебя, за меня, за жизнь? И только тут сержант Животенков понял, почему ребята не ушли из класса, когда он спал. Они знали, где и как он провел эти три дня и три ночи. И, охраняя его сон, продолжавшийся два с лишним часа, они тем самым охраняли и уважали, и свое будущее, и свое настоящее, и свое прошлое. — Одобряю, — сказал сержант Животенков и улыбнулся улыбкой, едва ли не самой широкой, за всю его жизнь.